Аккуратно провожу полосу красным фломастером. Пикадилли проходит на расстоянии метров 300 от цели. Ставлю жирную точку. Согласен. Поддерживаю. Мощности нам хватит. С гарантией. Что по линии? Глубокого заложения. Насколько глубокого можем оценить, использовав альтиметр. Дружно смотрим на Кемаля. В его навороченных электронных часах есть высотомер. — Понял. Посмотрим. — Казимир, глянь в интернете, где взять аккумулятор. Еще нужны хорошие налобные фонари, пара ручных, рабочие комбинезоны. На разведку пойдем втроем. — А... киваю в сторону главного груза. — Автоматическая камера хранения. — Ясно. Пока парни прикидывают порядок отсчета расстояния под землей, гоняю гугловский поисковик. Как всегда, информации слишком много, но достойные внимания вкладки набираются. Так, удача! Найдены фотографии технического персонала компании London's Limited Lull, обслуживающий метрополитен. Кто продает подобную униформу? Сбрасываю адрес магазина и схему проезда на печать. Хорошая вещь принтер. С фонариками проще всего. Вот нормальные варта в магазине туристических товаров. Напарники закончили обсуждение. Демонстрирую им результат. Командир подводит итог. Труба закрывается в 0.30. Открывается в 5 утра. С часу до 4 надо отработать. «Еще следует прикинуть, где будем влезать». «Еще тот вопрос. Конечно, камеры наблюдения нам не страшны, но местечко необходимо тихое и без свидетелей. Непосредственно станции отпадают. Пробираться надо через вентиляцию. Линия желательно наша, пикадили, чтобы не болтаться в поисках технических переходов». Так, друзья, пора ехать за покупками. Балдис, подожди нас часок, отдохни. Выходим с командиром, ныряем в трубу. Совсем по-другому воспринимается подземная территория, на которой придется оперировать. Автоматически начинаю прикидывать, как доставить заряд, где установить и особо важные, как замаскировать. В свете из окон проносящегося вагона успеваю заметить ниши, шкафы электрооборудования, связки кабелей и трубы, даже входы служебных помещений. Быстро затарившись, возвращаемся. Аккумулятор для Паккарда небольшой, но увесистый. Взяли к нему и сетевой зарядник, выгрузив купленное в номере и поставив аккумулятор на заряд Отправляемся на станцию Холборн. От нее следуем пешочком, придерживаясь подземной линии метро. Пройдя Ковентгарден, переглядываемся. Оно. Знакомый домик вентиляции просматривается всего одной видеокамерой в достаточно безлюдном месте. Проходим мимо. Командир успевает непринужденно глянуть на массивный навесной замок. Судя по легкой, презрительной усмешке, вскрытие труда не составит. Возвращаемся к станции другим путем. Снова ныряем в трубу. Надо поужинать и отдохнуть. Ночь предстоит напряженная. Камеры хранения на автовокзале выполнены с учетом любимого вида спорта англичан. Гольфовый клюшечный кофр вошел, даже с некоторым зазором. Во вторую ячейку прячем сложенную тележку. На сутки руки развязаны. У парней в руках пакеты с комбинезонами, мой ноутбук с заряженными до упора батареями, тестером и мультитулом в рюкзачке за спиной. Лондон продолжает гулять, несмотря на будний день, время за полночь и плохую погоду по пути регулярным встречам веселой компании. Но в выбранном закоулке никого. Под козырьком черного хода ближайшего дома определяю сеть, нахожу камеру, подключаюсь, каширую и запускаю изображение. Вперед! Сорвавшийся с места Ахмед мгновенно вскрывает замок. небольшая задержка. Парни фонарями просвечивают щели. Кемаль держит проведенную в щель металлическую полосу. Есть концевичок на дверце. Сейчас здоровяк прижимать его. Командир открывает вход. Еще десяток секунд машет мне. Трусцой подбегаю. Изнутри подсвечивает Кемаль. Ага, имеется небольшой помост. Подаю ноут командиру, перебираюсь, успевая заметить поджатый обрезком проволоки рычаг концевика. Душка для замка на дверце стоит и внутри помещения. Ахмед вешает и запирает замок. Я снимаю видеокамеру с удержания. Поиск новых? Ничего. Из темного колодца вентиляционной шахты тянет отдающий крысинным дерьмом и бомжами теплый нездоровый ветерок. Налобные фонари освещают уходящие вниз пыльные скобы. Закрываю ноут, убираю в рюкзак, снимаем куртки, запаковываем в полиэтиленовые пакеты, наставляем на помосте, надеваем комбинезоны, перчатки. И темные бейсболки. Готовы? Валдис, давай. С кошачьей гаррацией здоровяк спускается по скобам лестницы. По характерным движениям фонаря понимаю. Осмотр на наличие возможных устройств сигнализации продолжается. За ним идет командир. Порай мне. Нормально, линия трубы заглублена. Опустились не меньше, чем на 20 метров. Шахта заканчивается небольшим, наполненным гулом вентиляторов машинным помещением. Раскрываю ноут. Сканирование. Ага, есть пара подозрительных адресов. Подхожу вплотную к приоткрытой двери. Сигнал усиливается. Что показываем? Первая камера установлена, судя по всему, прямо над дверью. Демонстрирует небольшую захламленную бытовку с металлическими шкафчиками и скамейками. А вторая уже обозревает туннель. Перехватываем управление над первой. Можно входить. Вперед. Проходим бытовку. На двери в туннель-концевик его тут же обрабатывает Кемаль. Судя по картинке с камеры, на выходе присутствует небольшой тамбур. Интересно, сумеем втиснуться? Смогли, правда, выдохнув и неимоверно скрючившись. Как закрыли дверь в бытовку, вообще непонятно. Отпускаю первую камеру, подхватываю вторую. Готово. Итак, вот она, труба. Редкие лампы в темноте практически круглого туннеля. Блестящие рельсы и шина контактного токосъемника между ними. По левой стороне узкий помост для пешего хода. Командир, определялся с направлением, машет рукой. Бежать даже трусцой с открытым ноутом перед собой очень неудобно. Руки конкретно затекают. Хорошо, что быстро выявил закономерность. Камеры расположены только возле горящих ламп, но по закону подлости направлены в нашу сторону. Пришлось выключить налобные фонари, а подсвечивать на самых темных участках ручным. Быстрыми перебежками с остановками движемся к цели. Черт, я уже весь вспотел, дышу с трудом. В очередной раз останавливаемся уже на границе станции. Со схемы вспоминается что-то вроде «Лестер Сквайр». Прикидываю расположение камер. Охренеть! Они с ума посходили или план по установке перевыполняли. Мертвых зон нет вообще. Несмотря на пригасшее освещение... Помещение просматривается полностью, с любого ракурса. Пешком не пройти, и это точно. А ползком? Рельсовый путь контролируется всего тремя камерами. Две смотрят в нашу сторону, третья в туннель за платформой с противоположной стороны. Показываю картинку парням, объясняю ситуацию. Подхватывая первую камеру, подходим вплотную к станции. Пол на высоте, позволяющий не ползти, а передвигаться на карачках под небольшим козырьком у платформы. Это хорошо, но как быть с ноутом? Чем его держать? Казимир, отдай мне рюкзак. Сам ложись на спину, компьютера на живот и держи крепко. Валдис, ты тянешь. Понял. «Ну и сей, Лукемаля! Пятясь раком, здоровяк протягивает меня за шиворот на добрый метр за раз и практически без остановки.